Глава 15. Бойся своих желаний. Между тем, инженеры звена АБЦ-7 закончили ремонт резервного кабеля. 12-й медленно спускался в скафандре по лестнице в направлении шлюза, а Майки, радуясь оконченной работе, подбадривал его, двигаясь следом. Вот видишь, можешь же когда хочешь. Конечно, могу. 12-й самодовольно согласился и тут же продолжил. Кстати, мне сегодня сон снился, просто нереальный. В общем, там начало не помню, но суть такая. Мы с отрядом штурмуем какую-то адскую планету, на Марс чем-то похоже. Жарко нереально, прямо как приисподнее. У нас сотни кораблей, тысячи десантников, а у врага просто какие-то нереальные твари размером с танк. Гигантские, с мощнецкими когтями и лопастями. Ну а чего мы их не перестреляли? Майки попытался представить описанную картину. Да не знаю, я как-то не понял. Двенадцатого явно этот момент тоже смущал. Там, конечно, кто-то стрелял постоянно, всё в лазерах, в лучах, но мы почему-то с мечами бежали. С мечами? Серьёзно? Майки расплылся в улыбке. Типа, когда решили, с чем бы пойти на штурм адской планеты, кто-то предложил меч. Слушай, я не знаю, это же сон. Чего ты придираешься? Двенадцатый пытался продолжить. В общем, пробиваемся мы через эту орду прямо вглубь Басы, а она в горе находится. Рубаем монстров мечами, прямо одного, второго. А, да, кстати, мечи какие-то навороченные типа, они тоже лазерами стрелять могут. Ну, естественно. Майкис нескладительно улыбался. А я? Я тоже с мечом был. Я не знаю, я тебя вообще не видел. Мы же все в шлемах были. Видимо, чтобы дышать на этой планете. В общем, не суть. Там босс у них был карлик такой стрёмный с мозгами наружу. Фу, господи, тебе лечиться надо. Майки скривился от услышанного. Ты задумайся, это же всё нездоровщина в твоей голове, прямо сейчас. Сделав несколько прыжков к шлюзу герметизации, тон Майки сменился на более настороженный. Так, похоже, у нас проблемы. Что случилось? Тут же оторвался от рассказа 12-й, вплотную приблизившись к другу. В шлюзе только аварийное освещение. Ты же починил кабель, почему он не работает? Взволнованным голосом продолжал Майки. Ну, кто знает. Может, Курт ещё не отправил ребят на мостик, чтобы переключить сеть, спокойно размышлял 12-й. Что значит не послал? Причём тут вообще мостик? Свет же должен был сам включиться. Майки начал неровно дышать, вызвав даже и секундное запитивание шлема скафандра. Майки, ты точно инженер, 12-й снисходительно улыбнулся. Знаешь, никогда не поздно всё в корне поменять. Можешь стать поваром, например. Да-да, обхахочешься. Мне в отличие от тебя извращенские сны не снятся. Вернее, снятся, конечно, но не такие. Нормальный, про девочек там отдых, вечеринки, обиженно причитал инженер. Ладно, ладно, Майки, я шучу. Ты прав. Резервная сеть включилась бы автоматом, если бы свет погас сейчас. А поскольку он погас, когда резервная ещё не отвечала, то и запускать теперь её надо вручную, снисходительно объяснял двенадцатый. Слушай, а со шлюзом герметизации проблем не будет? Электричества же нет. Майки всё не унимался, продолжая делиться своими опасениями. «Расслабься. У каждого из шлюзов есть свой бесперебойник. На час-два хватит». «Ах, ну тогда ладно». Инженер заметно взбодрился, услышав радостную новость, и начал планировать оставшийся вечер. «Значит так. Сейчас там самый разгар веселья, и пока все шишки заняты, мы сможем с Карлой побыть наедине». Он вновь улыбнулся своей фирменной улыбкой, предвкушая воображаемую встречу с подругой. «Знаешь, Майки, я даже не буду тебя переубеждать. Действуй. Хоть я и не знаю, что ты там заметил в её взгляде, но, надеюсь, ты окажешься прав, и хотя бы у одного из нас вечер сложится». «Ну уж нет, дружище, на этот раз ты так просто не отделаешься. Я приметил для тебя одну девчонку просто огонь. Вечно с Карлой под ручку ходит. То же, медсестра, уточнил 12. -й. Да, но это не суть. Вы прямо созданы друг для друга. У неё такой взгляд, прямо будто терять ей нечего, безбашенный, как у тебя. О, господи, опять взгляд. 12 демонстративно закатил глаза и начал неспешно подготавливать шлюз к открытию. Майки, я думаю, тебе стоит в разведку податься. Будешь шпиона в повзглядывая являть. Чих шпионов-то? — усмехнулся Майки. — Из-за дитов уже лет двадцать не слышно, а республика мирно процветает в гармонии и созидании. С легким сарказмом и иронией он продолжил, отвечая на колкость друга. — Враги повсюду. Вопрос лишь в том, когда они себя проявят. Сегодня ты даже не знаешь про мужа Карлы, а завтра, преданный и обманутый, он уже первый в списке твоих недругов. — У нее есть муж? — удивленно воскликнул Майк. Да я это откуда знаю? Это просто для примера. Главное то, что враг это не черта характера, не атрибут внешности или какая-нибудь дурная наследственность. Это просто разница во взглядах, а этого в нашем гармоничном мире всегда хватало. После небольшой паузы, ошарашенный философским выпадом друга, Майки слегка пришёл в себя и добавил в завершение беседы: "Знаешь, теперь я понимаю, почему у тебя нет девушки". Если честно, странно даже, что я тебя всё ещё терплю. Наверное, просто Майки слишком добрый и великодушный. Он улыбнулся, набирая на панели код открытия отсека герметизации. Или я просто делаю за тебя всю работу. Двенадцатый слегка приподнял бровь и первым влетел в шлюз. Спустя ещё несколько минут давление в отсеке выровнялось, и друзья начали переодеваться в свои привычные костюмы, избавляясь от увесистых скафандров. Майки нацепил свой счастливый берет и сделал пару шагов вглубь корабля. Вот это темень. Он устремил взгляд вдоль длинного мрачного коридора, слегка освещаемого лишь сиянием отдалённых звёзд сквозь широкие иллюминаторы. Слушай, разве не должны мигать эти красные линии, как во время учений? Они мигают, Майки, только если подключена резервная сеть, а её, как видишь, ещё не включили. Можно, конечно, включить ручной автономный генератор. Это даст час от силы. Сейчас. Двенадцатый вновь подошёл к панели управления и начал быстро набирать какие-то служебные команды, попутно причитая. Вообще странно, что его ещё никто не включил. Это же первым делом надо было сделать. Столько гражданских на судне, а тут такая тьмень. Вот что бывает, когда нет квалифицированных кадров и никто не знает инструкций. Двенадцатый продолжал бормотать возмущённые речи, но для встревоженного Майки они звучали как едва слышный размытый шум, заглушённый куда более гулким чувством, обуявшим его необъяснимой тревоги. Он достал из рюкзака фонарь и осветил путь вдоль коридора. Тихо здесь как-то. Странно, ведь банкетный зал прямо за углом. Майки медленно начал двигаться в направлении прозрачных дверей, ведущих к главному атриуму. На корабле царило гробовое молчание. Он всё дальше отдалялся от друга, освещая дорогу фонарём, пока не приблизился вплотную к дверям в банкетный зал. Инженер мельком посмотрел назад. В другом конце коридора виднелся едва заметный силуэт двенадцатого. Недолго думая, Майки попытался осветить зал, но гранённое стеклянное покрытие двери лишь отражало свет фонаря, рассеивая его во все стороны. Вот гадство. Тихо себе под нос рогнул Семайки. Механизм открытия дверей не работал из-за отсутствия электричества. Поэтому все двери не секретных отсеков переключились в ручной режим. Инженер, естественно, это знал и без лишних раздумий упёрся плечом и рукой в корпус двери, после чего слегка подтолкнул её в бок, пытаясь сдвинуть, но та не поддавалась. Он попробовал навалиться сильнее. Результат вновь был не впечатляющим. Алядушки. Мейки продолжал беседовать сам с собой. Он выключил фонарик и убрал его за пояс. Затем со всей силы двумя руками вцепился в дверь, и та неохотно, но поддалась. Ещё мгновение спустя дверь была полностью раскрыта. "Готово!" раздался возглас 12 из противоположного конца коридора. И вдоль всех бортов загорелись красные аварийные огни. Майки оглянулся на друга и показал одобрительный жест большим пальцем. Затем сделал шаг внутрь банкетного зала, где весь пол и стены также постепенно озарились аварийным свечением. Перед его взглядом предстала ужасающая картина. Прямо впереди, подпирая дверь, лежало тело юной девушки с растерзанной шеей и разорванным в клочья платьем. Майки окаменел от ужаса, медленно устремил взгляд дальше в помещение. Зел было усин десятками тел, буквально утопающих в собственной крови. Кристально-белые скеттерти, изорванные и залитые бордовыми красками. Столы и по большей части раздроблены в щепки, часть сдвинута в небольшие кучи, напоминающие самодельные укрепления и ограждения. В самом центре этого ужаса безучастно стояло несколько десятков силуэтов. Майкер рефлекторно сделал шаг назад, скрывшись за стеной в коридоре. Судорожно пытаясь перевести дыхание. Открытая им дверь после включения аварийного питания медленно начала закрываться, возвращаясь в исходное положение. Всё это сопровождалось лёгким механическим жужжанием, что вызывало явную обеспокоенность Майки, ведь те, кто сотворил всё это, могли услышать звук. Финальный щелчок ознаменовал полное закрытие двери. Майк посмотрел на друга в конце коридора, тщательно укладывающего инструменты в рюкзак и не догадывающегося о произошедшем. С аптеской и судражной дрожью в руках, Майки медленно потянулся к прозрачной двери, чтобы убедиться, что никто не заметил его появления. Он едва высунул голову, бегло оглядывая огромный атриум. Таинственных силуэтов видно не было. Сердце Майки колотилось как бешеное. Капли пота проступали на лбу прямо из-под его чёрного берета. Вдруг со всем рядом, с обратной стороны двери, послышался таинственный жуткий звук. <связь> Глубокий грудной звук, больше напоминавший хриплое шипение, порождённое сломанной гортанью. Майкивной вскрылся за стеной, пытаясь совладать со владевшим им страхом. Приглушённый аварийный свет, падающий из зала, Аптикал силуэт таинственного существа, и прямо возле Майки возникла огромная уродливая тень. Инженер, что есть сил сжимал губы, боясь издать даже звук. Его скулы хаотично сводились, и ноги подкашивались от стремительного выброса адреналина. Тень приблизилась вплотную к стеклянной двери. Майки был готов рвануть, что есть сил, как вдруг внутри зала раздались выстрелы. Автоматные очереди моментально сменялись взрывами разрывных снарядов, и тень тотчас же исчезла в глубинах зала. Майки, не теряя ни секунды, рванул к другу, который также услышал стрельбу и взрывы. Майки, что там? Это выстрелы? Бежим. Бежим, бежим. Майки промчался с огромной скоростью мимо друга, устремляясь вглубь коридора. 12-й, недолго размышляя, схватил огромный разводной ключ и бросился за ним. Через несколько секунд погони он наконец нагнал товарища, пытавшегося перевести дыхание у панорамного иллюминатора. Майки, стой за снарядц. 12-й, также слегка запыхавшись, остановился, восстанавливая дыхание. Что происходит? Куда ты бежишь? Друг переведя дух, испуганным взглядом смотрел на него. Это какой-то это жесть. Слушай, там всё в крови, человек 20-30. Всех изрубали в мясо просто. Какие-то пори ходят, я ей богу не понимаю. Валит надо тружище, это всё скверно пахнет. Может, террористы или оружие какое-то испытали, я не знаю, но ей богу, я туда не вернусь. Ладно, ладно, успокойся. Должно быть логичное объяснение. 12-й постарался утешить друга. Да, есть объяснение. Майки не унимался. Это грёбаные забавы бессмертных. Мол, завали как можно больше бедолаг и получи космолёт в подарок. Майки, Майки, двенадцатый пытался перебить друга. Не-не-не, пусть вольняют к чёрту всё. Я сваливаю. Надо добраться до Майки, заткнись. Резким криком двенадцатый прервал судорожный поток мыслей друга. Я обратил внимание на противоположный конец коридора. Вон, смотри. Там, в тени неосвещаемого участка, виднелись очертания таинственного силуэта, медленно приближающегося к друзьям. Глаза Майки округлились от ещё большего испуга. Он сделал несколько шагов в противоположную сторону, пытаясь скрыться за 12-м. Силуэт приближался развалистым шагом, словно хромая. И наконец, в нём можно было разглядеть черты человека. Это была девушка в белом халате, полностью покрытом кровавыми разводами. Она шла обусиком. Её лицо было обезображено какими-то внутренними процессами. Вот так кости начали неравномерно разрастаться, в результате чего левая часть головы была заметно крупнее правой. Редкие волосы спадали на плечи, словно рваные седые лохмотья. Часть зубов отсутствовала. Остальные же напротив были необычайно большими и развитыми. Аналогичные метаморфозы наблюдались во всём теле. Правая нога волочилась позади с явно выраженным открытым переломом, в то время как левая представляла собой огромный сгусток мышц, растянувший кожу до практически прозрачного цвета. На руках ярче всего выделялись ногти, длинные, словно ножи, и явно плотнее обычных. Вот-то даже притягивавшие руки к земле своим небывалым весом. Глаза девушки были залиты кровью, на фоне чего терялись серые обесцвеченные зрачки. Чёрт побери, ужаснулся Майки. Это же Карла. Что? Что они с ней сделали? 12-й слегка прищурился, пытаясь разглядеть в этом создании упомянутую знакомую. Нет, нет. Это не она. «Это же не она, да, Майки?» «А-а-а-а-а!» Звонкий дрожащий хриплый крик раздался из уст Карлы. Друзья замерли в ожидании худшего. Девушка медленно опустилась на четвереньки и, уставившись на испуганных инженеров, мгновение спустя бросилась с огромной скоростью в их сторону. Отталкиваясь руками и ногами, она будто не замечала возникающей боли попутно издавая жуткие пугающие крики. «А-а-а-а!» <koo> Майки бросился бежать в противоположную сторону. Двенадцатый же замер, пытаясь сориентироваться за оставшиеся секунды до ее приближения. Еще несколько рывков, и вот она уже в метре. Ее несколько оставшихся зубов торчали, будто острые лезвия, желавшие крови. Девушка резко выпрямилась и в прыжке устремилась к двенадцатому, Направив на него свои огромные костяные когти, будто желая впиться ими прямо в его грудь. Столь же быстрым и мощным рывком, сжимая двумя руками огромный разводной ключ, 12-й со всей силы закрутил удар, пробив голову летящей на него карли. Девушка свалилась замертво к краю коридора. 12-й глубоко дыша, обернулся по сторонам и стараясь не привлекать лишнего внимания, позвал друга. Майк, Майки, ты где? Он смотрел в конец коридора, но ни друга, никого быто не ни было другого там не было. Инженер ещё раз взглянул на тело лежащей девушки. Несмотря на раздробленную часть головы, грудная клетка всё ещё двигалась, обеспечивая дыхание. Это нехорошо, едва слышно произнёс 12-й и, прихватив своё орудие, лёгким бегом отправился на поиски друга.